настоящую сенсацию и уже получивший три предложения, отвергнутых в силу недостаточной основательности, означал: отчего бы вам не ангажировать меня на кадриль. Дело в том, что Фандорин имел неосторожность пригласить миленькую дебютанку на тур вальса. И сразу же об этом пожалел. Танцевала она, как механическая кукла, да и ума оказалась самого небольшого. Заметив, что мадмуазель Немчинова как бы ненароком двинулась вдоль стены, явно намереваясь перейти к решительным действиям, Эраст Петрович нейтрализовал этот опасный маневр,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 который со снисходительной улыбкой слушал оживленно жестикулирующего господина в дурно сидящем фраке и съехавшем на сторону в белом галстуке. Это был известный московский чудак и эксцентрик граф Хруцкий, слывший букой и на балы отроду не хаживавший.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 А я обитый сейчас толкую генералу про одну таинственную историю, да только он меня не слушает. Граф тут же вновь повернулся к оберпольсмейстеру, схватил его за гербовую пуговицу и запальчиво воскликнул: Говорю вам, сударь, это не просто убийство с грабежом. Вот и Раст Петрович, не то что вы.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 Я завтра утром наведаюсь на место преступления, посмотрю, как и что. Тогда и решим, кто там околоточный, не баба? Да, Макар не баба. Генерал улыбнулся. Смешная фамилия. Он их вправду на бабу никак не похож. Кулачище, спут? Все сухаревские клашары его трепещут. Шельма, конечно, но порядок блюдет. Тут взгляд его Превосходительства обратился куда-то за спину Эраста Петровича. Выражение лица сделалось приторно умильным, а подкрученные усы галантно распушились, из чего можно было сделать вывод, что